Добрый день, уважаемые зрители. Сегодня я продолжу свою лекцию по истории России XIX века, и этот выпуск будет посвящен истории общественно-политического движения в России 1860-х-1870-х годов. Итак, ну прежде всего я хотел бы коротко остановиться на характеристике основных направлений общественной мысли России второй половины XIX века. Хорошо известно, что в советской историографии, в частности в работах профессоров Веленской, Твардовской, Идельмана, Лишенко, а также в ряде современных научных работ, в частности в трудах профессора Николая Троицкого, при изучении истории общественного движения по реформенной России всегда преднамеренно акцентировалось особое внимание на развитие радикального или революционно-демократического движения. Между тем в этот период продолжали существовать и динамично развиваться и консервативное, и либеральное направление общественной мысли. Консервативное направление общественной мысли, которое активно поддерживал сам император Николай I, по-прежнему оставалось в идеологических рамках знаменитой теории официальной народности, основные постулаты которой были сформулированы... Министром народного просвещения графом Сергеем Семеновичем Уваровым еще в 1832 году. Новые идеологи этого направления эпохи Александра II, среди которых были Константин Петрович Победоносцев, Дмитрий Андреевич Толстой, Михаил Никифорович Катков и Владимир Петрович Мещерский по-прежнему рассматривали самодержавие как единственно возможную форму правления в Российской империи, православие провозглашали основой духовной жизни всей русской нации, а народность трактовали как отсутствие социальных противоречий в русском обществе и единение православного русского народа с царем. Если во внутренней политике консерваторы по-прежнему оставались апологетами самодержавия, и несколько позднее стали идеологами Александровских контрреформ, о которых мы будем говорить чуть позже, то во внешней политике они всячески культивировали и отставили идеи панславизма, то есть единения всех славянских народов под скипетром российского монарха. Социальной базой консервативного движения являлись многие представители высшей правящей элиты и верхушки православного духовенства, Консервативно настроена часть русского дворянства и купечества, а также подавляющая часть русского крестьянства. Поэтому взгляды консерваторов во многом отражали настроение подавляющей части русского общества, что в нашей историографии традиционно замалчивалось. Основными печатными органами консерваторов были газета «Московские ведомости» и журнал «Гражданин», которые издавались в... Михаилом Никифоровичем Катковым и Владимиром Петровичем Мещерским. Теперь то, что касается либерально-оппозиционного движения. В рамках этого направления общественной мысли существенное место по-прежнему занимали славянофилы. Надо сказать, что в настоящее время целый ряд современных авторов, в частности профессора Шалахаев, Лишенко, Дудзинская и другие – опровергают сложившиеся в советской исторической науке а, представления о том, что в переформенное время наступил период закада и распада славянофильства и превращения его в исключительно реакционное направление. Между тем, именно в этот период на арену общественно-политической жизни России выдвинулись такие видные представители славянофилов, как Владимир Александрович Черкасский, Александр Иванович Кошлев. Иван Сергеевич Аксаков и Юрий Федорович Самарин, которые принимали самое активное и деятельное участие в подготовке и проведении крестьянской, судебной и земской реформ эпохи Александра II. Именно в переформенную эпоху дальнейшее развитие получила знаменитая славяно-фильская идея созыва общероссийского всесословного законосовещательного Органа, то есть Земского собора, как истинного выразителя широкого общественного мнения. По мнению славянофилов, именно Земский собор, не ограничивая самой самодержавной власти русского монарха, должен был стать реальным инструментом единения царя с народом и гарантом от любых революционных потрясений в стране. Однако защита славянофилами самодержавного режима как политического института вполне уживалась у них с острой критикой самих российских самодержцев и их политического курса. При этом славянофилы не отрицали возможности введения в России и конституционного правления, однако считали его преждевременным. Позднее, где-то во второй половине 1870-х годов, Получило свое развитие и земское либерально-оппозиционное движение, и идеи части либералов о соживе всероссийского земского органа в виде так называемой Общей земской думы. А кроме того, в своих многочисленных адресах и записках на имя государя императора земцы требовали ввести в Государственный совет представителей губернских и уездных земств, а также провести и ряд других либеральных реформ в политической сфере. Основными печатными органами славянофилов были журналы «День», «Москва» и «Русь». В 1870-х годах заметно оживилась и деятельность а, так называемых «западников», вождями которых по реформенный период стали Борис Николаевич Чечерин, Федор Иванович Родичев, Константин Дмитриевич Кавелин, Дмитрий Иванович Шаховской и многие другие видные общественные деятели страны. В отличие от славянофилов, западники, всегда исповедавшие идею общего цивилизационного развития России и стран Запада, были сторонниками конституционной монархии и выступали за введение в России Конституции, созыв законодательного выборного органа власти, значительное расширение полномочий земств и городских домов, и за продолжение либеральных реформ, начатых правительством Александра II в начале 1860-х годов. Основными печатными изданиями западников по-прежнему были два научно-популярных журнала это – «Вестник Европы» и «Русская мысль». При этом надо сказать, что и западники, и славянофилы в реформенный период по-прежнему выступали за сохранение сильной исполнительной власти – и создание в России правового государства, а также категорически выступали против любых насильственных методов борьбы с царским режимом и ратовали за эволюционный путь развития страны через механизм реформ. Теперь то, что касается революционно-демократического или радикального Движение. Хорошо известно, что 1860-1870 годы в истории России стали временем расцвета революционно-демократического или радикального движения русской общественной мысли и зарождения движения революционных народников. В свое время вождь российских большевиков Владимир Ильич Ульянов-Ленин, проанализировав их политическую программу, писал, что отличительной особенностью революционных народников было, первое, признание капитализма регрессом и упадком в развитии общества. Второе, убежденность в том, что в России отсутствуют какие-либо объективные предпосылки для становления и развития капитализма. Третье, признание самобытности русского экономического строя и крестьянской поземельной общины в частности. Четвертая убежденность в том, что в России существуют объективные предпосылки для строительства социализма, поскольку именно здесь и сохранилась его готовая ячейка – крестьянская поземельная община, где полностью отсутствует право частной собственности, в том числе на землю, и где сохраняются основные традиционные для этой общины принципы коллективизма». Надо сказать, что в отечественной исторической науке традиционно выделяют три основных этапа в развитии революционного движения в России во второй половине XIX века. Это первое, 1860-е годы, это создание самой революционно-демократической идеологии и первых тайных организаций радикальной молодежи. Второе, это 1870-е, начало 1880-х годов. Это окончательное оформление народнической идеологии и деятельность самых радикальных организаций революционных народников. И, наконец, третье, это начало 1880-х, 1890-е -1890 годы. Это разгром движения революционных народников и становление движения либеральных народников, а также начало распространения идей марксизма и создания первых социал-демократических организаций в стране. Теперь бы я хотел более подробно остановиться на деятельности освободительного революционного движения в первой половине 60-х годов. Но хорошо известно, что в начале 1860-х годов в России возникло сразу два идейных центра революционно-демократического движения. Значит, первый центр, он группировался вокруг редакции журнала «Колокол», который издавался в Лондоне Александром Ивановичем Герценом и Николаем Платоновичем Огаревым, а второй вокруг журнала «Современник», издателем которого были Николай Алексеевич Некрасов и Николай Гаврилович Чернышевский. Именно на базе этих идей В 1861-1863 годах получил свое развитие так называемый прокламационный период освободительного движения. Свое название он получил благодаря тому, что именно в этот период основной формой пропаганды революционных идей стали многочисленные прокламации, в частности, барским крестьянам от их благожелателей «Поклон» и великорос, авторство которых до сих пор не установлено, письма без адреса, авторство которого приписывают Николаю Гавриловичу Чернышевского, Молодая Россия Петра Григорьевича Занчевского, к молодому поколению и к крестьянам Николая Васильевича Щелгунова и многие другие. Основные идеи этих прокламаций были далеко не одинаковы. Например, знаменитый великорос Предлагал образованным классам русского общества организовать широкую антиправительственную кампанию с требованием введения конституционного управления в России. Прокламация к молодому поколению требовала полного и незамедлительного обновления страны мирным путем и введения парламентской республики в России. Ну а самая радикальная молодая Россия безоговорочно ратовала за неумолимую кровавую революцию, которая должна была уничтожить самодержавие и всех представителей дома Романовых, ликвидировать помещи землевладения, конфисковать все монастырское и церковное имущество и так далее. Причем, что интересно, последняя прокламация – не только озлобила царскую власть, но даже шокировала многих представителей революционного движения, в том числе Александра Ивановича Герцена, Николая Платоновича Огарева, Николая Гавриловича Чернышевского и даже Михаила Александровича Бакунина, которые решительно отмежевались от ее кровавых сентенций. Между тем сам Николай Гаврилович Чернышевский, который считался властителем дум тогдашней студенческой молодежи, При активной финансовой поддержке Александра Герцена и Николая Огарева, которые, как известно, сами находились на содержании английского клана Ротшильдов, занялся объединением радикальных сил, умело сочетая легальные и нелегальные методы работы. Уже в конце 1861 года в Петербурге сложилась первая революционно-демократическая или революционно-народническая организация – Земля и воля, или Первая Земля и воля. Ее идейными вдохновителями были все те же Александр Иванович Герцен и Николай Гаврилович Чернышевский, а реальными организаторами стали братья Николай Александрович и Александр Александрович серно Александр Александрович Слепцов, Николай Николаевич Обручев, Сергей Степанович Римаренко, Василий Степанович Курочкин и ряд других народовольцев, которые вошли в ее Центральный комитет. «Земля и воля» строилась как федерация кружков, созданных в 14 городах страны, в частности в Санкт-Петербурге, Москве, Твери, Саратове, Вологде, Астрахани, Полтаве и ряде других губернских городов. Самыми крупными объединениями, естественно, были московские и петербургские кружки. Первый кружок возглавлял сын купца-миллионера Николай Исакович Утин, а второй кружок опекали Юрий Михайлович Маслов и Николай Михайлович Шатилов, которые были любимыми учениками Николая Гавриловича Чернышевского еще по Саратовской гимназии, где, как известно, он преподавал. «Земля и воля» имела и свою военную организацию, так называемый «Комитет русских офицеров Польши», которую возглавлял подпоручик Андрей Афанасьевич Потребня. Первоначально программным документом земли и воли стала статья Николая Платоновича Огарева «Что нужно народу», опубликованная в июле 1861 года в эмигрантском журнале «Колокол». Изложенная в этой статье программа действий была рассчитана на сплочение всех оппозиционных, И революционных сил, и носила в основном умеренный характер. В частности, в ней выдвигалось требование безвозмездной передачи крестьянам всей земли, которой они владели до крестьянской реформы, замены правительствующих чиновников выборными, властными, уездными и губернскими органами самоуправления, создание общероссийского представительного органа власти и так далее». В дальнейшем, по мере прихода к руководству этой организации более радикальных деятелей, в частности Николая Утина и Григория Благосветова, программа «Земли и воли» претерпела серьезные изменения. Уже в феврале 1863 года в первом номере нелегальной газеты «Свобода» землевольцы провозгласили новые положения своей программы, в частности «Свержение самодержавия» и созыв учредительного земского собора путем народной революции, которую совместно с польскими революционерами они собирались начать весной 1863 года. Дело в том, что еще осенью 1861 года в Варшаве возникла тайная организация так называемых красных революционеров во главе с Центральным национальным Комитетом, который ставило своей задачей полное восстановление польской государственности в границах 1772 года, то есть до знаменитых разделов Польши. Наиболее видными представителями этой, ну, прямо скажем, русофобской националистической группировки были очень популярные лидеры красных, в частности, генерал Ярослав Домбровский, Сигмунд Сираковский, Зигмунд Подлевский. Стефан Бобровский и Валентин Рублевский, которые были самым тесным образом связаны с русскими революционерами, да и их кукловодами из Лондона и Парижа. В декабре 1862 года... На встрече лидеров земли и воли с польскими красными была достигнута договоренность о их совместном выступлении весной 1863 года. Однако после ареста Ярослава Домбровского польские националисты решили не откладывать свое выступление и в январе 1863 года в царстве польском, как известно, вспыхнул новый мятеж Вызвавший неописуемый восторг у всех предателей русских национальных интересов, в том числе и тех, которые рядились в так называемые революционные рясы. Но после подавления очередного польского восстания пришел конец и самой Земле и воле, которая прекратила свое существование летом 1864 года. Теперь бы я хотел немного остановиться на истории. Развитие радикального движения во второй половине 60-х, начале 1870-х годов. Значит, радикальное направление в русском освободительном движении середины 1860-х, начала 1870-х годов было представлено деятельностью различных нелегальных или полулегальных кружков и организаций, среди которых обычно выделяют следующие структуры. Первое. Это так называемый «Кружок Ишутинцев» 1863-1866 года. Он возник в Москве осенью 1863 года по инициативе саратовского разночинца и вольнослушателя Московского университета Николая Андреевича Ишутина. Основное ядро этой подпольной организации составили сам Николай Ишутин, его двоюродный брат Дмитрий Владимирович Каракозов, а также Дмитрий Александрович Юрасов, Павел Дмитриевич Ермолов, Владимир Николаевич Николаев и другие члены так называемого Пензенского землячества, учившиеся в Москве. Филиал Ишутинского кружка в Северной столице, то есть в Санкт-Петербурге, возглавлял Иван Александрович Худяков. Первоначально деятельность ишутинцев не выходила за рамки чисто пропагандистской работы и обсуждения всевозможных проектов реформирования страны. Однако уже в феврале 1865 года, разочаровавшись в итогах своей пропагандистской работы, наиболее радикальные члены кружка ишутинцев создали в его недрах Тайное общество под названием «Организация» и стали вынашивать планы государственного переворота и цареубийства. 4 апреля 1866 года Дмитрий Каракозов, как известно, совершил неудачное покушение на государя-императора Александра II, которое и привело к разгрому самого Ишутинского кружка, а Дмитрия Каракозова, как известно, приговорили к смертной казни. Второе, это так называемый «Кружок Нечаевцев» 1868-1869 годов. Эта тайная организация революционеров возникла в Петербурге по инициативе очередного студента-недоучки Сергея Геннадьевича Нечаева и его приятеля, журналиста Петра Никитича Ткачева. В процессе создания этой организации они разработали Так называемую программу революционных действий, которая в основном предусматривала пропаганду идей народного восстания, которое, по мнению Сергея Нечаева, должно начаться весной 1870 года. Однако, так и не успев встать на ноги, эта очередная контора радикальных революционеров была разгромлена полицией в марте 1869 года. Третье. Структура – это так называемая «Народная расправа» 1869-1870 годов. После разгрома Нечаевского кружка ее руководитель все-таки успел улизнуть за границу и, выдав там себя за эмиссара мифического революционного центра в России, выключил у Александра Ивановича Герцена и Николая Платоновича Огарева довольно крупную сумму в размере 20 тысяч франков. Затем он э, за границей сблизился с видным теоретиком русского анархизма Михаилом Александровичем Бакуниным, и они решили создать в России новое тайное общество. С этой целью они написали знаменитый катехизис революционера, ставший своеобразной этикой революционного экстремизма. Летом 1869 года, Вернувшись в Россию с мандатом официального представителя русского отдела Всемирного революционного центра, Сергей Геннадьевич Нечаев приступил к созданию нового тайного общества, так называемой народной расправы. Всего за несколько месяцев столица была создана, по сути дела, преступная террористическая организация с довольно жесткой, а по сути диктаторской дисциплиной, И строго конспиративной структуры. Как лидер-диктатор этой организации Сергей Нечаев намеревался к лету 1870 года создать боевые отряды из уголовных элементов и посредством кровавого террора начать уничтожение государственной машины Российской империи и всех самых видных ее Представители. Однако эти наполеоновские планы Нечаева рухнули как мыльный пузырь. После убийства студента Ивана Александровича Иванова, совершенного по личному указанию Сергея Нечаева, полиция напала на след народной расправы и в начале 1870 года разгромила эту террористическую организацию. Надо сказать, что Сергей Нечаев в очередной раз улизнул за границу, однако в 1872 году он был выдан царским властям как уголовный преступник и заключен в Петропавловскую крепость, где и умер от помешательства в 1882 году. Надо сказать, что сейчас в условиях разгула мирового терроризма находится целый ряд специалистов, в частности, Профессор Николай Александрович Троицкий, которая, осуждая сам феномен нечаевщины, оправдывает ее тем, что она была, по сути дела, порождена крайностями правительственной реакции. Что, конечно, вызывает ну, явное недоумение у многих его коллег. Теперь еще одна организация, то есть четвертая по счету, это так называемое большое общество пропаганды или кружок Чайковцев 1871-1874 годов. Хорошо известно, что после разгрома народной расправы многие революционеры, отвергнув Нечаевский радикализм, который был густо замешан на уголовщине, ударились в другую крайность и отбросили саму идею жесткой централизованной организации, которая так уродливо преломилась в Нечаевщине. Кружковцы того периода, Теперь не признавали ни централизма, ни дисциплины, ни любых даже самых либеральных уставов. В условиях подобной всеобщей анархии только две народнические структуры сохранили некое подобие организационных структур, а именно кружок Марка Андреевича Натансона Петра Александровича Кропоткина и кружок Софьи Львовны-Перовской. Летом 1871 года... Именно эти две организации объединились в так называемое большое общество пропаганды, которое иногда не вполне правомерно в нашей историографии называют кружком чайковцев. В рамках этой организации существовало несколько региональных отделений в Санкт-Петербурге, Москве, Киеве, Харькове, Одессе и Херсоне которые объединяли порядка ста членов, в том числе таких известных русских революционеров, как Сергей Михайлович Кравчинский, Александр Иванович Желябов, Софья Львовна Перовская, Николай Александрович Морозов и других, которые затем, как известно, составят костяк народовольца. В духе того времени чайковцы тоже не имели Устава, однако, у них была довольно жесткая дисциплина, основанная на принципах подчинения личности организации а меньшинства большинству. Программа Чайковцев, которая была написана будущим теоретиком русского анархизма Петром Александровичем Кропоткиным, предусматривала тактику пропаганды своих идей и длительной подготовки народного бунта, который затем станет теоретической основой знаменитого хождения в народ. И последняя организация, которую которой бы я хотел упомянуть, пятая по счету, это так называемый Кружок Долгушинцев 1872-1873 годов. Эта организация, также возникшая в Санкт-Петербурге по инициативе очередного студента-недоучки Александра Васильевича Долгушина, состояла всего из 20 человек, но они были на редкость амбициозны. Они не только пропагандировали тактику немедленных революционных действий, но и смогли создать собственную подпольную типографию и отпечатать несколько прокламаций, в том числе к русскому народу. Однако, как только долгушинцы попытались начать пропаганду своих, ну, довольно экстремистских, прямо скажем, идей, на их след напала тайная полиция, и кружок долгушинцев был разгромлен. Теперь бы я хотел рассказать о революционном народничестве 1870-х, начало 1880-х годов и прежде всего начать свой рассказ с основных течений русского народничества 1870-х годов, потому что именно на базе этих идей потом и будут формироваться основные революционные структуры представителей этого движения. Итак, В начале 1870-х годов народническая доктрина Александра Ивановича Герцена и Николая Гавриловича Чернышевского была дополнена прежде всего по вопросам тактики целым рядом идей лидеров российской политической иммиграции, в частности Михаила Александровича Бакунина, Петра Лавровича Лаврова и Петра Никитича Ткачева. В результате новых идейных открытий и инноваций в недах революционного народничества, которое господствовало в российском освободительном движении на протяжении всех 1870-х годов, возникло три основных течения, так называемое бунтарское, пропагандистское и заговорческое. Итак, этиологом бунтарского направления был Михаил Александрович Бакунин, который наиболее полно изложил свои теоретические воззрения в своей знаменитой работе «Государственность и анархия», написанную в 1873 году. Михаил Бакунин считал, что русский народ является прирожденным социалистом по инстинкту, поэтому его не надо агитировать за социализм, а следует сразу призвать к бунту. Революционеры в данном случае должны были сыграть исключительно вспомогательную роль – той воспламеняющей искры, которая зажжет пламя всенародного бунта и объединит разрозненные крестьянские восстания во всероссийский бунт. Таким образом, Бакунинское направление было прежде всего бунтарским. Другая особенность Бакунинской доктрины состояла в том, что она была анархистской. Как видно, теоретик анархизма Михаил Александрович Бакунин рассматривал любую, даже самую демократическую государственную власть как источник эксплуатации и деспотизма. Поэтому он был горячим противником государственного социализма, считаю, что он монополизирует общественную собственность в интересах чиновника, которые и станут, по сути, преемниками буржуазии в роли господствующего класса. Любой форме государства он противопоставлял принцип федерализма, то есть свободной федерации самоуправляющихся сельских общин, и производственных ассоциаций, построенных на основе коллективной собственности на орудия и средства производства. Из бакунинского анархизма вытекал и специфический аполитизм бакунинской доктрины, то есть отказ от какой-либо политической борьбы, В пользу более радикальной социальной борьбы. Иначе говоря, Михаил Александрович Бакунин не отрицал саму политическую революцию, но растворял ее в более глобальной социальной революции. Идеологом э, так называемого пропагандистского направления стал отставной артиллерийский полковник Петр Лаврович Лавров, который изложил основой своей идейной доктрины в своих знаменитых исторических письмах, написанных в 1868-1870 годах. Петр Лавров разделял основной тезис бакунизма о социальной революции и рассматривал крестьянскую общину как готовую ячейку социалистического общества. Однако, в отличие от Михаила Бакунина, он не считал, что русский народ готов сознанию самих идей социализма, поэтому всячески утверждал, что именно народники должны пробудить его революционное сознание. Причем, как и Михаил Бакунин, Петр Лавров призывал народников идти в народ, но не сразу, а только после серьезной теоретической подготовки и не для организации бунта, а для пропаганды своих идей. При этом анархизм и аполитизм, были свойственны и самому Петру Лавровичу Лаврову, но в гораздо меньшей степени, чем его визави, то есть Михаилу Александровичу Бакунину. Ну и, наконец, идеологом так называемого заговорческого направления стал магистр права Петр Никитич Ткачев. Надо сказать, что это направление революционного народничества часто именуют также русским бланкизмом, поскольку раньше с таких же позиций выступал и знаменитый французский социалист-утопист Агюст Бланки. Однако, в отличие от бакунинцев и лавристов, русские бланкисты не были анархистами. Они признавали необходимость политической борьбы и намеревались захватить государственную власть с тем, чтобы затем осуществить всеобщий социальный переворот. Однако, так как современное российское государство, по мнению Петра Ткачева, не имело прочных социальных и экономических корней, бланкисты надеялись свернуть его силами партии заговорщиков, не утруждая себя пропагандой своих революционных идей. Ну, надо сказать, что первой крупной акцией революционного народничества стало так называемое «хождение в народ», осуществленное ими летом 1874 года. Это движение, в котором... Приняло участие примерно 2-3 тысячи народников, охватило по разным оценкам от 37 до 50 губерний европейской части России, Прибалтики и Северного Кавказа. Однако эта пропагандистская акция в целом потерпела полная фиаско, поскольку народники не знали истинных настроений российского крестьянства, не имели опыта пропагандистской работы Ни конспирации. Да и сами крестьяне совершенно не были готовы к восприятию непонятных для них идей так называемого крестьянского социализма. После провального хождения в народ среди революционных народников наступил так называемый период разброда и шатаний. Более года они не смогли создать ни одной более-менее действенной организации за исключением так называемого «кружка москвичей» во главе с Петром Алексеевым, который просуществовал не более двух месяцев и в апреле 1875 года канул в лету. Только осенью 1876 года народники смогли создать новую революционную организацию всероссийского масштаба, которая получила старое название «Земля и воля», так называемое второе издание «Земли и Воли». Организаторами этой земли и воли стали бывшие чайковцы Марк Андреевич Натансон и его супруга Ольга Александровна Натансон. И вместе с ними ключевую роль в этой организации стали играть Александр Дмитриевич Михайлов, Сергей Михайлович Степняк-Кравчинский, Валерьян Андреевич Адинский, Дмитрий Андреевич Резагуб и Георгий Валентинович Плеханов практически сразу после создания организации возникла и ее программа основные пункты которые состояли в следующем первое передача всей земли в руки крестьянских поземельных общин второе полное общинное самоуправление третье право нации на самоопределение четвертое провозглашение гражданских и политических прав и свобод и пятое создание производственных, землевладельческих и промышленных ассоциаций. Чисто политические цели в программе пока не значились, а средства достижения своих программных целей и установок землевольцы разделили на две части. Значит, это так называемую организаторскую, то есть пропаганду и агитацию своих идей, и дезорганизаторскую, то есть индивидуальный террор против, видных представителей государственной власти Российской империи. Наряду с радикальной программой «Земля и воля» приняла и предельно жесткий устав, проникнутый духом централизма, жесточайшей дисциплины и конспирации. Само общество имело очень четкую организационную структуру, а именно совет общества, центральный кружок в составе семи групп, и 15 региональных отделений в крупных городах империи, включая Москву, Казань, Самару, Саратов, Воронеж, Киев, Харьков и Одессу. «Земля и воля» по сути стала первой в России революционной организацией, которая издавала собственные печатные органы – «Газету» или листок с аналогичным названием. Состав «Земли и воли» по мнению большинства специалистов – в частности профессоров Энтенберга, Троицкого, Лишенко и других, не превышал 200 членов, но практически все они были опытными конспирологами с многолетним стажем революционной борьбы. Первоначально в 1876-1877 годах землевольцы возродили старую тактику хождения в народ – посредством создания нескольких десятков специальных народнических поселений. Однако, когда они в очередной раз убедились в полной бесперспективности этой затеи, на первый план вышла тактика террора против власти. Уже 24 января 1878 года Вера Ивановна Засулич в результате покушения тяжело ранила из пистолета Петербургского градоначальника начальника генерала Федора Федоровича Трепова, а 4 августа 1878 года Сергей Михайлович Степняк Кравчинский заколол кинжалом начальника третьего отделения императорской канцелярии и шефа корпуса жандармов генерал-адъютанта Николая Владимировича Мизенцова, в результате этих акций, получивших довольно широкий общественный резонанс, Уже в марте 1879 года в недрах Земли и Воли ведущие позиции заняли сторонники индивидуального террора, которые создали так называемый исполнительный комитет Земли и воли. И 2 апреля 1879 года один из членов этого исполкома Александр Константинович Соловьев совершил очередное неудачное покушение на государя-императора Александра II. В результате всех этих событий внутри земли и воли произошел раскол и обособились две фракции так называемых политиков, то есть активных сторонников тактики террора, которые теперь создали очередную тайную организацию «Свобода или смерть» и деревенщиков-сторонников прежних пропагандистских методов борьбы». Для того, чтобы предотвратить наметившийся раскол общества, было решено созвать так называемый организационный съезд, который состоялся в Воронеже в июне 1879 года. Причем, надо сказать, что накануне созыва этого съезда в Липецке прошло заседание фракции политиков, на котором была выработана общая линия поведения и принято решение, о необходимости активизации террора. Однако во время работы самого Воронежского съезда, в во избежание раскола, его делегаты договорились о соединении двух тактик. Но очень скоро выяснилось, что соединить несоединимые вещи просто невозможно, и в августе 1879 года произошел цивилизованный развод двух фракций на две самостоятельные организации – «Народную волю» и «Черный передел». После неизбежного раскола деревенщики во главе с Георгием Валентиновичем Плехановым, Павлом Борисовичем Акселеродом, Львом Григорьевичем Дейчем и Верой Ивановной Засулич вполне сознательно дали своей организации название «Черный передел», отразив в этом названии вековую мечту всего российского христианства – о «черном», то есть всеобщем переделе земли. В Центральной Петербургской группе «Черного передела» насчитывалось всего 22 члена, а общая численность этой организации народников, включая 10 региональных отделений в Москве, Казани, Киеве и Харькове, насчитывала не более 100 членов. Вскоре руководство организации наладило издание своего центрального печатного органа – под тем же названием «Черный передел», а также газеты «Зерно». Но развернуть реальную практическую деятельность в России им так и не удалось. В результате передельцы» либо эмигрировали за границу, либо перешли в народную волю, либо вообще отошли от революционного движения, и к началу 1882 года черный передел де-факто перестал существовать. Большинство бывших землевольцев стали членами народной воли, которая по сути стала первой политической партией в России. Руководящим центром этой организации стал ее исполнительный комитет в составе 30 человек. Среди членов этого исполкома особо выделялись несколько явных лидеров, в частности Андрей Иванович Желябов, Александр Дмитриевич Михайлов, Софья Львовна Перовская, Вера Николаевна Фигнер, Николай Александрович Морозов. И Николай Иванович Кибальчич. В рамках народной воли, численность которой по разным оценкам составляла от 2 до 6 тысяч человек, а эти оценки дают такие авторитетные историки, как профессора Федоров и Троицкий, действовало 25 региональных кружков и отделений. Исполком издавал в качестве центрального печатного органа собственную партийную газету «Народная воля», которая выходила с 1879 по 1885 год, и четыре приложения к ней, а именно «Листок», «Вестник», «Календарь» и «Рабочую газету». Как идеологический штаб партии, исполком разработал и ее программные документы, которые стали шагом вперед по сравнению с предыдущим периодом, поскольку отныне народовольцы освободились от идей анархизма и аполитизма. Главной своей целью народовольцы теперь считали свержение самодержавия и осуществление ряда коренных преобразований в политическом строе России, в частности созыв учредительного собрания, введение парламентской демократической республики, всеобщего избирательного права, гражданских и политических прав и свобод и так далее. Как и все народники, народовольцы исходили из того, что главной созидательной силой в предстоящей революции является многомиллионное российское крестьянство. Однако, пережив трагический опыт хождения в народ, они утратили веру в революционный потенциал российского крестьянства и пришли к выводу, что только политическая партия должна инициировать политический переворот Путем царя убийства. Программа исполкома Народной воли прямо нацеливала своих членов на осуществление государственного переворота путем организационной, пропагандистской и агитационной работы, а также путем проведения так называемого красного террора. Надо сказать, что в советской и отчасти в современной историографии, в частности в работах профессоров Твардовской, Троицкого, Лурье и других всегда утверждалось, что тактика террора была вынужденной мерой, навязанной революционерами, так называемым «белым террором» со стороны русского правительства, и что тогда это была, по сути, единственно возможная тактика борьбы с существующим самодержавным режимом. Однако большинство современных авторов, в частности профессора Кан Будницкий и другие, говорят о том, что репрессивные меры – царского правительства против народовольцев были адекватной ответной мерой на их красный террор. Наряду с различными секциями и организациями в рамках народной воли существовала и военная организация, в которой по свидетельству очевидцев и по оценкам историков состояло более 400 офицеров армии и флота. Более того, члены этой организации пытались завлечь свои ряды и популярных армейских генералов, в том числе Михаила Дмитрича Скобелева и Михаила Ивановича Драгомирова. В августе 1879 года Исполнительный комитет Народной воли» вынес смертный приговор Александру II. К подготовке царя убийства было привлечено около 50 членов этой организации, которые разделились на несколько боевых групп. После этого началась настоящая охота на царя. Уже в ноябре 1879 года под Москвой боевики Софьи Перовской взорвали царский поезд. Затем в феврале 1880 года Степан Халтурин взорвал царскую столовую в самом Зимнем дворце. И в обеих случаях царя спасла от неминуемой гибели чистая случайность – После этих, по сути дела, бессмысленных террористических актов тайная полиция напала на след народовольцев и уже в конце февраля 1881 года арестовала Александра Михайлова, Николая Морозова, Тимофея Квитковского, Андрея Желябова и ряд других активных народовольцев. В этой ситуации подготовку нового покушения на царя возглавила Софья Львовна Перовская. 1 марта 1881 года около 3 часов по полудню небольшая группа террористов подстерегла карету Александра II на берегу Екатеринского канала в Санкт-Петербурге и Николай Рысаков бросил первую бомбу в карету государя императора. Однако она не достигла означенной цели, ранив только несколько казаков из его сопровождения. Но затем, когда оглушенный император вышел из полностью разбитой кареты и направился к раненым казакам, второй народоволец террорист Игнатий Гриневецкий бросил очередную бомбу, которая смертельно ранила Александра II и убила самого террориста. 17 марта 1881 года все участники цареубийства были арестованы полицией, А уже 3 апреля шесть наиболее видных народовольцев-террористов а именно Андрей Желябов, Софья Перовская, Николай Кибальчич, Григорий Гельфман, Тимофей Михайлов и Николай Росаков который, собственно говоря, и выдал всех своих подельников полиции, были повешены на Семеновском плацу Санкт-Петербурга. После разгрома исполкома народной воли. Продолжили функционировать ряд региональных отделений и кружков этой организации, однако их реальный вес и значимость в общественной жизни России сошли практически на нет. Тем не менее, они полностью сосредоточились на идее очередного цареубийства, и вскоре возникла так называемая террористическая фракция партии «Народная воля», которую возглавили Павел Шевырев и Александр Ульянов. Она опять вынесла смертельный приговор уже новому государе императору Александру III, и 1 марта 1881 года эта группа террористов совершила неудачное покушение на императора. Но после ее разгрома революционное народничество на целое десятилетие сошло по сути с исторической сцены России и на смену ему пришло так называемое «либеральное народничество», вождями которого стали Николай Константинович Михайловский, Василий Павлович Воронцов, Сергей Николаевич Кривенко и ряд других вождей либерального народничества, которое и господствовало в освободительном движении вплоть до конца 1890-х годов. Ну и последнее, о чем бы я хотел сказать, это об Историографии народничества. Надо сказать, что первоначально в дореволюционной исторической науке сложилась охранительная или государственная концепция народничества, которая была отражена в работах профессоров Татищева, Голицына, Мальшинского и других, которая, опираясь на довольно богатый, причем сугубо секретный фактический материал, Департамента государственной полиции Министерства внутренних дел справедливо расценивало террористическую деятельность революционных народников как береницу абсолютно бессмысленных злодеяний и убийств. Затем в пику вот этой охранительной концепции сложилась либеральная концепция народничества, представители которой в частности профессора Корнилов и Кизиветр, всячески приукрашивали деятельность народников как мирных деятелей либерального толка, терроризм которых они считали вынужденной мерой и возлагали всю ответственность за конфронтацию и политический террор на царское правительство. Советская историография, Народничество до середины 1930-х годов, а затем из середины 1950-х годов целиком базировалось на ленинских оценках, который всячески превозносил народовольцев как самых ярких представителей разночинского этапа в освободительном движении страны. А я напомню, что он датировал этот этап 1861-1895 годов, вместе с тем. Как известно, Ленин резко критиковал народников и народовольцев за их утопический социализм. При этом довольно часто многие советские историки сознательно акцентировали одни и искажали другие ленинские оценки. Например, ленинские филиппики вадлев Эссеров, они переадресовывали народовольцам, А ленинскую ругань в отношении либеральных народников они, напротив, распространяли на всех народников. При этом ряд крупных советских историков, в частности академики Нечкина и Ковальченко, утверждали, что со второй половины 1870-х годов революционное народничество как идейное течение переживало упадок. Однако их оппоненты, в частности небезызвестный профессор Тройский, напротив, считали деятельность народовольцев вершиной всего эволюционного движения России на протяжении всего XIX века. В сталинской историографии, то есть в 1930-х, 1950-х годах, изучение народничества, по сути, оказалось под неклассным запретом, поскольку вождь всех времен и народов довольно верно однажды подметил, что если мы будем на народовольцах воспитывать наших людей, то воспитаем террористов. Ну, надо сказать, что данное обстоятельство не нравилось и до сих пор не нравится всем тем апологетам народнического движения, которые сделали себе блестящую научную карьеру на изучении этой очень важной темы. Так, например, тот же профессор Николай Александрович Троицкий до сих пор сокрушается о том, что судьба народной воли трагична вдвойне. Сначала она как субъект истории прошла сквозь шквал репрессий со стороны царизма, а потом уже как исторический объект сквозь терни предвзятых оценок со стороны историков. Но в настоящее время в историографии народничества существует два основных подхода. Одни авторы, в частности тот же профессор Троицкий и профессор Лурье, по-прежнему являются его апологетами и утверждают, что народнический красный террор стал ответной мерой на правительственный белый террор, а их оппоненты, в частности профессор Кан, вернулись на позиции охранительной концепции и крайне негативно оценивают деятельность революционных народников. Ну вот на этом я хотел бы завершить свою лекцию, Благодарю за внимание. До свидания.